Глава 14. Наоми. На губах еще горел поцелуй детектива. Наоми чувствовала себя преступницей, доставая ключ от родного дома и отворяя дверь. Прежде чем шагнуть за порог, застыла и оглянулась на Реймонда. Он ободряюще поднял вверх большой палец. Наоми едва не захихикала над творившимся сумасшествием. Она сделала глубокий вдох и вошла в дом. Первое, что ее поразило — мрак. хотя улицу заливало яркое солнце. Все окна были плотно зашторены. В нос ударил тяжелый запах старости, злобы и одиночества. Идя к лестнице, Наоми даже успела испытать жалость к отцу. Но стоило коснуться первой ступени наверх, как перед глазами встали все их ссоры, его ругань, слезы мамы и братьев, все ее страхи. Стараясь не смотреть на облезлые стены, она быстро поднялась на второй этаж и стянула лестницу на чердак. Коробки стояли на том самом месте, где она оставила их больше десяти лет назад. В горле встал ком. Верхняя коробка оказалась открытой. Науми взяла в руки большую рамку с выцветшей фотографией. На ней была изображена вся семья. Родители обнимали друг друга, а возле них стояла горгая летняя девочка и держала за руки трехлетних братьев. Пыль на фото была стерта. Неужели отец лазил в этих коробках и любовался снимком? Жалеет ли он о том, что сделал? Вперед вышел другой вопрос. Если он рылся здесь, то мог ли найти браслет? Наоми стала нервно перебирать содержимое. Она не помнила, куда именно положила украшение, но оно точно должно было быть где-то здесь. Верхняя коробка полетела на пол, зазвенело стекло. Девушка лишь на секунду глянула на разбившуюся рамку и не испытала даже капли сожаления. Эта семья уже давно была разбита. Истинная семья Наоми отличалась от той, что улыбалась с фото. Хотя то, что Дилана и Дерека держали за руки сестра, а не родители, осталось неизменным. Наоми отправила вторую коробку на пол и занялась третьей, затем четвёртой. Она нашла целую кучу напоминаний о детстве, о матери. Но ни времени, ни желания копаться в прошлом не было. Само присутствие в стенах этого дома причиняло боль. Наоми присела на колени перед перерытыми вещами. Браслета не было. Она наспех осмотрела еще раз. Почувствовала, как опускаются руки, начинает дрожать нижняя губа. «Нет, пожалуйста!» Наоми зажмурилась и прошептала. «Мам, прошу, я должна найти джирозоль». Иди, погибнут, если не найду. Ответом была тишина. Науми особо и не рассчитывала, что на чердак ворвется луч света и укажет на искомый предмет. Но ожидала хотя бы какой-то догадки. Ничего. Еле передвигая непослушными ногами, обошла комнатку, заглядывая в коробки и перекладывая пыльное тряпьё. Слезы не давали дышать и застилали глаза. По лестнице Науми спустилась почти вслепую, полагаясь на память. Она встала перед комнатой, которая раньше принадлежала ей. Толкнула скрипучую дверь. Скрип отозвался в сердце, пробудив воспоминания о том, как она плакала в этой комнате по ночам от усталости, обид на отца и страха за братьев. Все осталось таким же, как и в тот день, когда она собрала рюкзак и села в машину с намерением забрать Ди из дома тётки. Пришлось соврать отцу, что едет узнавать насчет колледжа, чтобы он не предупредил свою сестру. Мебель стояла на местах, стены были того же цвета, но гораздо бледнее. Тоже покрывало на кровати, матрас и подушка, которые были насквозь пропитаны ее слезами. Игрушки, книги, даже незаконченная с близнецами поделка. Ничто не двинулось с места. Дом будто застыл в прошлом и продолжал хранить самые горькие воспоминания. Науми почувствовала, что больше не может находиться здесь. Её азарт... С которым она отпирала этот ящик Пандоры, совсем испарился. Хотелось лишь бежать скорее как можно дальше. Проходя мимо гостиной, она вдруг резко остановилась. Периферическое зрение выхватило именно то, зачем она пришла. На каминной полке красовалась небольшая деревянная шкатулка с резными узорами. Науми подплыла к ней, будто не касаясь земли. Трясущимися пальцами взяла шкатулку и открыла. с облегчением прошептала. «Слава Богу!» Внутри лежал широкий браслет, инкрустированный крупными опалами. Все были разными, неправильной формы и были уложены мозаикой. Каждый камень лежал в тонкой серебряной чаше и напоминал отдельную Вселенную. В блестящих вкраплениях переливались вода и солнце. Внезапно за спиной простонала половица, а затем Науми услышала то, чего так боялась. «Ну, здравствуй, дочка». Внутри девушки все сжалось. Она почувствовала себя ребенком, которого ждет суровое наказание. Но ей удалось взять себя в руки. Расправив плечи, она обернулась и с равнодушием посмотрела в глаза постаревшему отцу. «Думал, мне показалось, что это ты сидишь в той машине, а потом увидел машину у дома». Наоми было неинтересно. Она положила браслет в шкатулку. «Я пришла за этим. Не хотела тебя тревожить, уже ухожу». Она сделала шаг, но отец перегородил ей дорогу. «Может, мы, наконец, поговорим, как взрослые люди?» «Думаешь, ты достаточно повзрослел?» «Положи, где взяла. Это не твое и права на это у тебя нет». Лицо Наоми вытянулось от удивления. «А зачем браслет тебе? Упиваешься жалостью к себе, смотря на вещь, которую подарил твоей жене любовник?» Отец заскрипел зубами. «Ты ни черта не знаешь, глупая девчонка!» «Я уже не девчонка, ясно? И это ты ничего не знаешь. Мне нужен браслет!» «Сбежала больше десяти лет назад, а теперь забралась в мой дом, чтобы обокрасть?» Науми покачала головой. «Тебя будто подменили в тот день, когда ты обо всем узнал». «Положи эту хрень на место!» — с угрозой процедил мистер Болдер. «И убирайся в свой сраный Нью-Йорк!» Девушка прижала шкатулку к груди и напряглась, готовая защищаться, если отец нападет. Слова не ранили ее, лишь скользили по панцирю, который образовался за все прошедшие годы. «Мне нужно это!» чтобы спасти братьев». «Хоть раз остановись и выслушай меня». «Я достаточно наслушалась. Дай пройти». Отец с неожиданной прытостью бросился вперед, протянув руки к шкатулке. Он сбил Наоми с ног, и она упала, ударившись плечом о журнальный столик. Девушка вскрикнула от боли, но тут же вскочила, схватила лампу, которая стояла возле кресла, и ударила ей отца по рукам. Он выпустил шкатулку, зарычал, ударил дочь наотмашь. Наоми лежала на полу, стараясь преодолеть звон в голове. Встала, опираясь на диван. Мужчина наклонился, чтобы поднять выпавший браслет. Она разбежалась и врезалась в отца. От удара он шумно выдохнул и грузно завалился на бок. Наоми испепеляла его взглядом, в ней бушевала ярость. В комнату ворвался Реймонд. Он изумленно посмотрел на лежавшего на полу мистера Болдера, затем перевел взгляд на растрепанную Наоми. Ты в порядке? Да! грубо бросила она. Наоми подняла браслет и шкатулку, ни на кого не глядя, отправилась к выходу, но замерла, когда отец слабым голосом пробормотал. Наоми, крошка, умоляю, не спасай их. Ее не удивила эта просьба. О подобном отец говорил ей не одну сотню раз, но мольба в голосе, смешанная с полным отчаянием, заставили уме обернуться. Отец лежал, свернувшись крючком. Он выглядел жалко, но дочь смотрела на него с полным равнодушием. В свое время она потратила на войну с ним столько эмоций, что не осталось и капли на банальную человеческую жалость к одинокому старику. «Больше ты о них не услышишь. И обо мне тоже». «Наоми, доченька, это твой муж? С ним ты хотела меня познакомить?» Но Наоми уже вышла на улицу и села в машину. Она даже не взглянула на прощание в сторону дома. Рэй вышел чуть позже. «Как ты?» — заботливо спросил он, приглаживая ее длинные, взлохмаченные после драки волосы. Наоми продолжала водить подушечкой пальца по узорам на шкатулке. «Он напал на тебя?» «Просто давай уедем. Прошу». Рэй послушно завёл машину и тронулся с места. Он не знал, куда ехать, поэтому просто колесил по улицам городка. «Я ничего не чувствую, Рэй», пробормотала девушка спустя час. «В смысле?» Науми пожала плечами и подняла голову от шкатулки. «Там, в доме, мне было больно». Плохо от воспоминаний, от того, во что превратилось это место. Потом я увидела отца. Он хотел отобрать браслет, и я страшно разозлилась на него за то, что он снова мешает мне помочь братьям. А сейчас я думаю обо всем и ничего не чувствую. Ни тоски, ни жалости, ни злости, ни страха, ни боли. Она добавила шепотом, чувствуя, как слезы наполняют глаза. «Ничего». Равнодушие хуже ненависти. Ты имеешь на него право. Крошка Наоми осталась здесь. Маленькая девочка, которая понятия не имеет, что ей делать. Которая боится завтрашнего дня, которая боится людей, которая всего боится. Я больше не хочу быть такой. Она говорила сама с собой. Ей не нужны были ответы, подтверждения, одобрения. Видимо, Рэй почувствовал это и потому молчал. Еще через полчаса Наоми достала браслет и покрутила его в руках. Мама показала мне его лишь однажды, перед смертью. Сказала, что это нужно сберечь, чтобы никто не нашел. Я всегда думала, что речь была об отце, но, может, она что-то знала об этих ненормальных? Вполне возможно. Столько преступлений из-за браслета. Он, конечно, невероятно красив, но... Рэй, я думаю, Санни была права. Эти люди не отпустят дело на Эдерока, когда получат свою джирозоль. Рэй коротко кивнул. Значит, у нас впереди целый день, чтобы придумать план. Может, получится сыграть на опережение. Поехали в библиотеку, соберем информацию. Рэй глянул на нее с восхищением. Ты действительно изменилась после того, как вышла из дома? Наоми показалось, что это лучший комплимент в ее жизни. Она почувствовала прилив силы и гордость за саму себя. Когда мне было 23, в гостинице остановилась семья. Их старший сын был на год меня моложе. У нас был роман. «Недолгий, так по-идиотски звучит», — усмехнулась она. Он изучал что-то про компьютерную сферу и часто повторял «вся жизнь — игра». В духе Шекспировского весь мир театр. Он говорил, что каждый человек играет роли сразу несколько, для каждого обстоятельства своя роль. Говорил, что люди играют на чувствах других, как на музыкальных инструментах, и любят посильнее дергать струны. Но чаще всего люди любят играть с огнем, с опасностью, дразнить удачу, играть в абанк. Нередко туда и собственная жизнь входит. Чем больше ставка, тем интереснее. А есть те, кто играет чужими судьбами, ставит на кон жизнь другого человека. Так даже проще. Выигрыш — твой. Проигрыш — оплачивать не тебе. Игрок просто отправляется дальше искать другую жертву, более удачную. Или игру, в которой уж точно победит. Всегда всему виной азарт. Желание обладать призом, одержать победу. Ради этого не страшно поднимать ставки. Приз почти всегда материален, но наиболее искушенные гонятся за чем-то большим. Неосязаемым, неизмеримым, но более весомым». Рейф иркнул. «Откуда такая мудрость в двадцать Наоми возмутилась. «Думаешь, в двадцать все еще пальцем в нас уковыряются?» «Не все, но, заметь, они и не умничают». «Он был умным, действительно. Не знаю, что его привлекло во мне». Он к тому времени уже исколесил полмира, у него был широкий кругозор, а я ничего дальше фермы не видела. «Это не делает тебя хуже других, и тем более не делает менее привлекательной». С наставническими нотками в голосе выпалил Реймонд. Наоми скромно улыбнулась. «Я не к тому вела, но спасибо. Просто сейчас мне вспомнились его слова. Он был прав. Но я, Рэй, разве я актриса? Разве я игрок?» Мне не нужно много, не нужно больше, чем есть. Мне нужна лишь уверенность в завтрашнем дне, стабильность, без ураганов. Я знаю, то, что мне положено, будет моим, и если и добиваться желаемого, то честно, без фальши и грязи. Желательно без риска. Игры — это не про меня. Игры для меня — прятки с маленькими Ди, шалаши из подушек. Знаешь, в чем верх моих актерских способностей? Когда близнецы играли в моряков, а я была пиратом. Меня выгнали бы даже из детсадовского театра после сцены с моим поражением. Все, вот тебе и игра. Но кто-то с раздутым эго и больным воображением задумал что-то гадкое, затеял какую-то больную игру и решил, что мои братья отлично сгодятся на роль пешек. Но они перенесли в жизни столько, что хватит десяти таким, как мой отец. Они заслуживают счастья и не заслуживают погибнуть в чьей-то игре или бесследно раствориться в бесконечных толпах без вести пропавших. Что бы они не задумали, я им помешаю. Мы им помешаем. Мы, — с глубокой благодарностью повторила Наоми. Знаешь, что я понял за эти дни, что мы знакомы? Что мою голову нужно отнести к хорошему терапевту? Что ты куда лучше, чем сама о себе думаешь. Ты сильнее, умнее. И поверь, когда ты орала на меня в том переулке, я не был уверен, что ты говоришь это только ради задумки. Науми почувствовала, что краснеет. Рэй добавил. «Я встречал много людей, но никого похожего на тебя». «Это хорошо?» — осторожно спросила девушка. «Очень». В библиотеке Науми поручила Рею искать карту штатов, а сама погрузилась в ряд с книгами о драгоценных камнях. Ей хотелось узнать как можно больше об опалах. Возможно, это помогло бы понять, почему похитителям так важна джирозоль. В огромном читательском зале было пусто. Лишь смотрительница миссис Таунш, которая уже в детстве Науми была слишком старой, одиноко дремала за столом. Она узнала девушку сразу и без лишних вопросов разрешила брать любые книги, какие ей понадобятся, а сама ушла в заднюю комнату, чтобы прилечь и провести время с очередным выпуском дневного ток-шоу. Пока Наоми подбирала книги, Рей сдвинул столы и разложил на них огромную карту. Девушка воспользовалась чайником сотрудницы и приготовила кофе. Листая страницы, они оба то и дело бросали друг на друга быстрые заинтересованные взгляды. «Есть что-нибудь?» Наконец спросила Наоми. В книгах по геологии и гемологии одно по одному. Камень, гидрат диоксида кремния, содержат воду, преломление света, бла-бла-бла. Рэй почти брезгливо отшвырнул очередную книгу, вызвав недовольный взгляд напарницы. Зато в мифологии много интересного. Например, раньше считалось, что опал делает человека невидимым, поэтому его часто носили с собой воры. Хорошо, что это полный бред. Детектив флегматично отхлебнул кофе. Еще многие правители верили, что заполучили и удерживали свою власть именно благодаря опалам. Есть легенды о том, что опалы оберегают от болезней и опасностей. Кроме того, все источники в один голос говорят о том, что носитель опала мог расположить к себе абсолютно любого, повлиять на его мысли, втянуть в отношения, буквально влюбить в себя. Так, а это уже интересно. Рэй подался вперёд. Наоми многозначительно кивнула. Вот как они воздействовали на маму. Отец Ди дал ей браслет. Спорю, на сто долларов он и сам носил опал. И доктор Стив. Меня привлек не он, а джирозоль. Я безоговорочно ему поверила, и меня тянуло к нему. Может, они и близнецов так заманили? Остановись на секунду, Наоми. Рэй сжал пальцами переносицу. Наоми поняла, что уже не сидит, а наворачивает круги по библиотечному залу, громко говорит на одном дыхании и размахивает руками. Она выдохнула и села, с нетерпением глядя на Рея. «Прости, конечно, все выходит гладко, но, черт возьми, я с трудом верю, что можно увести двух здоровых парней, просто помахав перед ними блестящим камешком, якобы наделенным магическими свойствами». Наоми надулась. «Ты сам сказал, Рэй, что запомнил мое лицо, когда я уходила из больницы вслед за Стивом?» Стилсман взъерошил волосы. «Хорошо, допустим. То есть группа любителей сверкающих украшений без труда подчиняет своей воле всех, кого вздумается. Чтобы что? Завоевать мир? Править галактикой? Но секты... По сути, у меня нет вопросов к их целям. Им всегда нужно примерно одно и то же. У меня вопрос лишь в том, почему люди, не связанные с этой религией, их слушаются. «У тебя есть более рациональное объяснение?» Рэй отрицательно покачал головой. «Тогда давай пока остановимся на этом, хотя тоже не совсем стыкуется. Зачем было подчинять меня и увозить на какое-то озеро, когда можно было выведать, где украшение? Ведь им нужно именно оно?» «Им нужна и ты!» Забыла, что сказал Стив? Он считает, что ты предназначена ему». Скрежда в голосе Рея очень походила на ревность, и это погладило самооценку Науми по шерстке. «Знаешь, что еще не дает мне покоя? Зачем тот мужчина оставил браслет маме, если украшение было им нужно?» «То, что похищение твоих братьев так отличается от исчезновения других близнецов, говорит об одном. Именно в вашей семье что-то пошло не по плану. И им пришлось действовать иначе. Тогда почему они активировались сейчас? Тот тип по телефону сказал, что времени мало. У них было 24 года, чтобы забрать браслет. Думаешь, у тебя получится их понять? Поищи лучше что-нибудь о том, как защититься от действия камня. Науми попыталась сдержать улыбку, но не вышло. Рэй понял ее взгляд и страдальчески запрокинул голову назад. Чёрт! «Сумасшедшая неделя. О чем мы вообще говорим?» «Неужели ты никогда не сталкивался с чем-то необъяснимым?» Рейни определённо пожал плечами. Наоми вздохнула. «На самом деле я тоже, если не считать необъяснимое количество кошмарной хрени, которая зовётся моей жизнью». Они оба невесело рассмеялись. Девушка потянулась и склонилась над картой. Поставила посередине коробку с кнопками, которую ей тоже одолжил библиотекарь. Итак, откуда пропали близнецы? Она воткнула первую кнопку туда, где располагался Нью-Йорк, и ожидающе посмотрела на Реймонда.